Николай I Павлович царствовал с 1825 до 1855 года. Александр I скончался, не оставив прямого наследника престола. Согласно изданному Павлом учреждению об императорской фамилии, верховная власть должна была перейти к старшему по возрасту брату скончавшегося государя, то есть Константину Палчу. Но последний, еще при жизни Александра I, отказался от своих прав на престол, и Александр повелел митрополиту Филарету составить манифест о переходе престола к следующему по возрасту брату Николаю Палчу. Подлинные документы об отречении Константин Палча и передаче власти Николаю Палчу были положены на престол Успенского собора в Москве. А копии с них хранились в Государственном совете, Святейшем Синоде и Сенате. Но Александр I держал решение о своем преемнике в тайне, которую знали кроме императрицы Марии Федоровны, только граф Аракчеев и князь Голицын. Сам Николай Палч слышал от Александра I в последние годы его царствования только намеки на то, что старший брат отрекся от прав на престол, который и должен перейти к нему. Когда 27 ноября в Петербург пришло известие о кончине Александра I, великий князь Николай Палыч Сперва сам присягнул брату Константину, а затем привел к присяге дворцовый караул и распорядился, чтобы генералитет, находившийся на молебстве в Александро-Невской лавре, тоже присягнул Константину, что и было исполнено. Узнав об этой присяге, императрица Мария Федоровна сообщила Николаю Палчу, что есть акт, назначающий за отказом Константина наследником престола второго брата. Скоро во дворец приехал князь Голицын, который подтвердил слова императрицы, а затем поспешно отправился в Государственный совет, где в это время происходило принесение присяги Константину. Приостановив присягу, Голицын потребовал вскрытия пакета содержавшего документы о престолонаследии, оставленные Александром I. Документы были прочитаны, в Государственный совет вызвали великого князя Николая Палча, ознакомили его с содержанием пакета и предложили ему, как императору, принять присягу от членов совета. Не зная с полной уверенностью об отказе брата Константина, бывшего в это время в Варшаве, Николай Павлович решительно отказался принять присягу от Государственного Совета. Наоборот, он подтвердил свою присягу брату и даже уговорил всех членов Совета тоже присягнуть Константину Палчу как императору. Скоро весь Петербург присягнул Константину I, и Сенат отправил по всей России приказы относительно принесения такой же присяги. Донесения о присяге были посланы и в Варшаву. Получив их, Константин Павлович еще раз подтвердил свой решительный отказ от прав на престол и сообщил о своем нежелании приехать в Петербург. Он и раньше писал императрице-матери о своем отказе, так как получил известие о смерти Александра I на два дня раньше, чем оно пришло в Петербург. А кроме того, полагал, что вопрос о преемнике был окончательно выяснен еще при жизни покойного императора, изъявившего свое согласие на переход верховной власти ко второму брату. Николай Павлович, не зная об этом согласии Александра I, ожидал формального отречения брата от престола, в особом манифесте или в личном изъявлении воли, так как письма императрицы матери были отправлены Константин Палчем еще до получения им известий о принесении ему присяги.